Поляки Поляки вместе с чехами и словаками принадлежат к западной ветви славянских народов. Предки поляков с давних времен населяли обширную территорию в бассейнах рек Одры, Одера, Вислы и Варты. В источниках IX века упоминаются племена Полян, Мазовшан, Вислян, Помарян и других, на основе которых сформировался польский народ. Название польши происходит от слова «поле», «равнина» и указывает на характер ландшафта польских земель. В средневековых польских хрониках приведены легендарные рассказы о начале польской истории. Называются легендарные праоцы чешского, польского и русского народов, братья Чех, Лех и Рус. Леху приписывается основание города Гнезно бывшего в X веке столицей польского государства. В одном из преданий рассказывается о гнезненском князе Попеле, жестоко угнетавшем народ, и в наказание за жестокость, съеденном мышами в башне своего замка. Попеле сменил другой легендарный правитель Пяст, простой крестьянин по происхождению, ставший основателем королевской династии Пястов, правивший в Польше до XIV века. Из династии Пястов происходил первый исторически достоверный польский правитель, Мешко I, около 960-992-й годы, который ввел в польше христианство. Начиная с XI века, столицей Польши стал Краков, город на берегу Вислы на Вевельском холме. По преданию, в давние времена на этом холме в пещере жил свирепый дракон, Герой по имени Крак победил дракона, основал город, назвав его своим именем, и стал в нем править. У Крака было двое сыновей и дочь Ванда. Сыновья заспорили, кто из них станет правителем после смерти отца, и младший убил старшего, за что был отправлен в изгнание. Правительницей стала прекрасная и воинственная Ванда. К ней посватался немецкий князь Ридигер, но Ванда отказала ему. Оскорбленный князь пошел на Ванду войной, Ванда дала обед принести свою жизнь в жертву богам, если даруют они ей победу, и войско ванды разбило немцев, Ридигер, не вынеси позора, пронзил свое сердце собственным мечом, а Ванда, во исполнение обета, бросилась в вислу. Ее похоронили на берегу и насыпали над могилой высокий курган, который до сих пор называют могилой Ванды. Краков оставался польской столицей до XVI века, затем столицей стала Варшава. Исторические предания занимают важное место в польском фольклоре. После введения христианства большой популярностью в Польше стали пользоваться легенды на библейские и евангельские сюжеты, народные сказания о святых, отличавшиеся ярким национальным колоритом. Польский историк Головинский писал о церковных проповедях XVI-XVII веков. «Все там жупан одето. Христос, апостолы, святые, словом, Ветхий Новый Завет, изъясняются стилем и языком нашей шляхты». Конь Бога Триглава В те времена, когда поляки были язычниками, Особым почитанием пользовался у них бог-триглав, предсказатель будущего. Его капище в Волине поражало великолепием. Стены были расписаны яркими красками, которые не тускнели ни от дождя, ни от снега. Внутри стояли резные дубовые скамьи, а посредине трехглавый идол самого бога. Волин город в Польше — На острове в устье реки Одры, Одера, возник в конце восьмого века. При капище в особой пристройке жил священный вороной конь Триглава. Когда кому-нибудь из людей нужно было узнать свое ближайшее будущее, то жрец раскладывал на площадке перед капищем девять копий, на расстоянии локтя одно от другого, и выводил коня. Если коню удавалось трижды пройти через копья и ни одного не задеть копытом, это означало доброе предзнаменование, а если нет — дурной Со временем конь обрел сноровку и совсем перестал задевать копья. Люди, получая три глава благоприятные ответы на все свои вопросы, проникались все большей любовью к великому богу.